Эпилог. Крапал мелкий осенний дождик. Прохожие спешили по своим делам, скрываясь под яркими зонтами. Окружающая действительность стала похожа на картину импрессиониста. Глубоко засунув озябшие руки в карманы, я торопливым шагом шла по Невскому проспекту, к дому книги Зингера. В этом красивейшем здании Петербурга должна была состояться творческая встреча с авторами и чтецами сервиса «Литрес». Мое внимание привлекла цветная реклама в витрине магазина электроники. «Надежный электронный друг», — гласила она, — «поможет с домашними делами, поддержит беседу и не оставит в беде. Система домашнего уюта Тимоша всегда рядом». На красочном плакате была изображена светлая капсула обтекаемой формы, с которой на меня приветливо смотрела веснущая физиономия рисованного мальчугана. И я застыла, глядя в это милое озорное лицо. В конце концов, подняла руку с двумя пальцами, поднятыми в жесте Викторе, и прошептала Агенту Тимати, привет от агента Никель. Повернулась и устремилась прочь Мимо витрин, мимо машин, мимо дома книги. За музыкальные композиции, звучащие в книге, следует благодарить следующих композиторов и музыкантов: Антонио Вивальди, Группу Веспера, Клауса Шульца, Анхелеон Талва. Алексея Круглова и Бориса Булочева.